Потухающий было костер, снова весело затрещал, бросая на лес пляшущие отблески. Засиделись мы сегодня. Не пора спать. Анна Ивановна встала. — Бригадир, давай команду. — Что-то неохот, — Азаров настроил инструмент. — Здесь хоть машки меньше. — Ну что ж, посидите. Ваши годы такие, а я пошла. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — дружно отозвалась молодежь. — Вы много раз бывали в театре, в этом? — спросил Степан Олю. — Ну, где от метро? Все начинается, и билеты на штык накалывают. — На Таганке, — Оля засмеялась. — Один раз. Туда трудно попасть. Зина, пересиливая дремоту, прислушивалась к разговору. — Высоцкий пел? — Нет. — Уже не помню, что за пьеса была. Без песен, — ответил Оля. — Зин. — Да у тебя глаза слепаются, — приглядевшись к лаборантке, сказал друг Степан. — Ты же спишь. — Вы так считаете, Степан Иванович? Ее голос звучал сухо и официально. — Не я так считаю, а твои глаза, — улыбнулся Азаров. — Что себя мучаешь? Зина обиженно дернула плечами и поднялась. — Завтра утром варить пшенную кашу или гречку? — Все равно, — ответил бригадир. — Сварю овсянку. Съедим овсянку. Степан взял несколько аккордов. Спокойной ночи. Зина резко повернулась и ушла. Приятных снов. Степан тихо запел. Дни тянутся, тянутся, сплетаясь в года, И все отправляются без меня поезда. На миг закачается и дрогнет перрон, И в память врезается последний вагон. А сердце беснуется, и мысли в пути От этой бессонницы лекарств не найти. Оля слушала, прикрыв глаза. Что это за песня? Я не слышала, встрепенулась она, когда Степан закончил. Азаров закурил. Песня как песня. Хорошая. Мне понравилась. Степан отложил гитару. Сочиняют и получше. Спойте еще. Мешаем. Спят люди, а вы как? Ни в одном глазу. Оля взяла в руки палку и стала ворошить костер. — Зина у вас строгая. — Нет, она добрая, внимательная ко всем. — Может быть, я хочу с ней заговорить, а она уходит или молчит. Степан улыбнулся. — Да вас Зина была единственным цветком, как говорит Веня. — Анна Иванна? Мать не в счет. — Чья мать? Ваша? — Нет. Это мы ее так называем, за глаза, разумеется, шефиню нашу. Степан улыбнулся. У кого шахиня, а у нас шефиня. Афоризм Вени. Умная женщина, твердая, Завитую таким, вздохнула Оля. Степан присвистнул. Мать железная, каждый день в любую погоду пробегает не меньше двадцати километров, волевая. А как-то мне пришлось присутствовать при ее споре с академиком всемирно известным. Старик бледнел, краснел, но все выслушал, проглотил. С ней здорово работает, от души. Экспедиция — цель всей ее жизни. Если мы дело провалим, другой случай доказать свою идею вряд ли ей представит». «Все-таки в чем суть идеи?» Степан пожал плечами. «Идея простая — сохранить змей. Изводят их тысячами». Для добычи килограмма яда губится до шести тысяч гюрс. А заповедники, то есть серпентарии? Азаров махнул рукой. Гибнут в них змеи. Как же так? А научные методы? Отстает еще наука от практики. Потом зачастую наука сама по себе, а заготовители сами. Для заготовителей главное — количество. Почему бы ученым не взять в свои руки отлов? Был один такой. Степан недобро усмехнулся. — Доктор наук, профессор. Не читали правде, фельетон? — Подождите, что-то припоминаю. Он, кажется, еще ловил ядовитых насекомых в Средней Азии. — О нем, — подтвердил бригадир. Длинный рубль даже профессора сбил с пути истины. О нем на всесоюзной герпетологической конференции говорили. Чуть ли не вагонами продавал животных на зоокомбинат. Дали по рукам, слава богу. А сколько вольных ловцов! Прямо скажем, туго приходится змеям. Но яд ведь нужен все-таки, и с каждым годом все больше. И вот Анна Ивановна предложила брать яд у змей,